Глава 10. Появление долгожданного гостя. Желание проверить свои возможности и показать себя. Благодаря своевременному вмешательству Ангелины удалось избежать самых худших последствий. Взрыв был настолько мощный, что ударной волной всех могло разорвать на части в самом прямом смысле – Бойцы, обладающие защитными навыками и способностями, успели среагировать, а фаворит их поддержала всеми своими силами. Всем пришлось упасть пластом на землю там, где они стояли, иначе их могло снести порывами ветра, несмотря на защитные заклинания. Единственный, кто остался стоять до самого конца – Хиро. За несколько мгновений до столкновения метеора со зданием – Он успел трансформироваться в форму мутанта и применить второе заклинание магии времени – стазис и мысленно активировать защитный механизм, находящийся в сумке, стоящей перед ним на земле. Это помогло защититься от основного урона, избежав фатальных последствий. Тем не менее, небольшие осколки и части здания – все же больно прошлись по его костяной броне, покрывающей все тело. Некоторые особо острые куски бетона не только оставили несколько трещин, но и смогли снести парочку костяных пластинок. Тем не менее, он смог благополучно пережить этот взрыв, оставшись почти невредимым, чего не скажешь про здание, в которое прилетел метеор. Когда все более-менее успокоилось, командир, все это время державшийся из последних сил, рухнул на одно колено и закашлялся кровью. Он даже в мыслях не мог представить, что созданное им заклинание станет настолько разрушительным и что откат от него будет такой, будто по нему многотонные катки ездили в течение нескольких часов без остановки. Все тело ломило и ныло, а мышцы свело яростными судорогами, будто они пытались разорваться изнутри. Это здание и несколько других, находящихся пусть и на отдалении, но ближе всего к цели метеора, были полностью разрушены. В том месте, где еще совсем недавно скрывались ублюдки, посмевшие запустить на тренировочный полигон ракету, образовалась довольно внушительных размеров воронка. Не успей, Ангелина, тогда остановить тот снаряд, аналогичное могло произойти и в лагере. Вот только ублюдки смогли выжить, несмотря на такой разрушительный взрыв. Их осталось немного, но факт остается фактом. Семеро врагов, пережили заклинание, спрятавшись под защитным куполом одного из игроков. «Ты как?» – первой к командиру подбежала Ангелина, опередив его офицеров на несколько мгновений. «Живой, слава богу!» – взволнованно и облегченно выдохнула она, после чего резко схватила Хиро за грудки и начала трясти яростно, крича «Баран!» «О чем ты только думал, используя такое в этом месте? У тебя что, совсем инстинкта самосохранения в голове нет? Предупреди ты нас раньше, что собираешься сделать, мы бы успели лучше подготовиться к возможным последствиям. Если не думаешь о своей жизни, то подумай о тех, кто следует за тобой». Все выжили, нет смысла обсуждать это прямо сейчас. Командир не собирался оправдываться за свой поступок, пусть и понимал, что был неправ. Его отговорки о том, что он не знал, насколько разрушительно его заклинания в текущей ситуации, звучали бы как детские отмазки. «Отчитаешь меня позже, а пока необходимо поприветствовать наших противников!» Хиро оттолкнул от себя девушку и с трудом поднялся на ноги. Враг еще жив! И это сейчас самое главное. Позже он внимательно выслушает все претензии в свой адрес и даже извиниться за свой поступок, но не сейчас. Если эти ублюдки смогли пережить такое, то они явно не так просты, как кажутся. Впереди еще предстоит разобраться с ними, а уже после закатывать скандалы и истерики. Ангелина с трудом сдержала себя в руках, понимая, что командир прав. В самом центре воронки, оставшейся на месте уничтоженного здания, находилось семеро противников. Защитное заклинание, которое они использовали, было невероятно мощным и только сейчас начало медленно распадаться на частицы. Тот, кто его поддерживал все это время, начал заваливаться на землю. Девушка видела, что его подхватили, но уже спустя несколько секунд выжившие посмотрели прямиком в их сторону, продолжая придерживать тело своего товарища, защитившего их от взрыва. Мертвого товарища! Видимо, ему пришлось использовать не только всю свою магическую силу, но и жизненную, иначе избежать взрыва не удалось бы. Насколько же силен был этот ублюдок, что смог выдержать такое и спасти остальных даже ценой своей жизни? Ангелина нахмурилась, представив себя на его месте. Ее сил едва бы хватило защитить себя, если бы этот метеорит летел в нее, те же, кто находился бы в этот момент рядом... «У нас крупные неприятности, Хиро», – быстро все проанализировав, честно произнесла она. «Наши противники явно не простые игроки. Несмотря на численное преимущество с нашей стороны, я не могу гарантировать победу». «Меня, конечно, радует, что наши мысли сходятся, но явно не в нынешней ситуации. Командиру становилось с каждой секундой немного полегче». Мышцы уже не скручивали судороги, да и двигать руками с ногами стало значительно легче. Все же его регенерация стала значительно сильнее с прошлого раза, когда он получал серьезные ранения. Ты же понимаешь, что уже поздно отступать. Скорее всего, те, кто умер до взрыва, не имели для этих ублюдков особого значения, но на их руках умер товарищ. После такого они явно нас не отпустят, а тем более не пойдут на переговоры. Неважно, отпустим мы их или сбежим, нельзя оставлять таких врагов в живых, зато и в обиду эти ублюдки пойдут на все, чтобы нам отомстить». Пока два лидера между собой беседовали, в воронке, оставшейся после взрыва, произошли некоторые изменения. Противники аккуратно уложили тело своего павшего товарища на землю, скрестили руки на груди, и один из них, видимо, старший, медленно прикрыл ему глаза ладошкой. Поднявшись, он вместе с остальными несколько секунд безмолвно смотрел на тело, после чего резко повернулся и направился в сторону лидеров, а за ним последовали другие выжившие. Двигался идущий впереди медленно, полностью уверенный в своих силах и с каменным выражением на лице. Одни только глаза говорили о том, насколько сильны его гнев и ярость. «Стой на месте!» – громко крикнул командир, глядя на приближающегося врага. «У вас все еще есть шанс остаться в живых!» Для этого медленно снимите свое снаряжение и оружие, после чего отбросьте его в сторону и отойдите на 10 шагов назад, заложив руки за голову и встав на колени. Если вы так поступите, то станете военнопленными и обращение к вам будет на уровне международных стандартов и законов о войне. Даю свое слово. Мне плевать на твое слово. «Не находишь, что всем твоим словам о международных стандартах и прочей чепухе здесь не место?» Противники остановились, после чего тот, что шел впереди, взял слово. «Мы сейчас находимся в мире, где, проснувшись утром, можно обнаружить, что монстры успели обглодать твои ноги, пока ты мирно спал». «В мире, где за каждым углом может затаиться смертельная опасность, и в мире, где не действуют все прошлые законы. И что с того? Не мир делает людей плохими, как и не монстры. Мир изменился, но главное то, кто в нем остался, и это люди». Ангелина молчала, поэтому эту необычную беседу решил продолжить командир. И то, что дальше произойдет с этим миром, будет ли он полностью уничтожен или получит надежду на дальнейшее свое существование, тоже зависит только от людей. Вы первыми нас атаковали, хотя мы с вами даже не знакомы, мы давали вам шанс сдаться, но вы им не воспользовались. Сейчас вы горите желанием отомстить, находясь в подавляющем меньшинстве». и можете быть полностью уничтожены, если вступите в этот неравный бой. Но сдавшись, вы останетесь живы. Мертвые не смогут отомстить или что-то доказать. Это прерогатива живых». «Думаешь, что ваше численное преимущество что-то значит?» ухмыльнулся противник. «Только сейчас Хиро смог его нормально рассмотреть. На вид около сорока лет». Хорошо сложен физически и ужасающая исходящая от него аура. Или ты реально веришь, что после всего случившегося мы так просто сдадимся в плен? Тогда для чего мы все это начинали, скажи мне? Ты же у нас очень известная личность, Хиро, особенно в кругах ранкеров». «Ранкер?» Командир впервые услышал это слово и мельком скосил глаза в сторону Ангелины. Та быстро сообразила, что от неё хочет, и одними губами прошептала. «Ранкеры – это те, кто находится в первой тысяче мирового рейтинга. Всю первую сотню между собой делят преемники и фавориты, а все остальные позиции занимают те, кто могли бы ими стать». Хиро еле заметно кивнул, показывая, что услышал я «И что же забыли ранкеры в таком маленьком городке?» Нахмурился командир, пытаясь понять, для чего эти ублюдки здесь оказались и какие цели преследовали. На ум приходило лишь одно. Вероятнее всего, они подчиняются кому-то из преемников, и именно тот и отдал такое указание. В тот раз, когда Хиро находился на базе военных, его проклятая метка была активна. Все, кто находится выше него в рейтинге, смогли узнать его местонахождении. Только почему сейчас, для чего было так долго ждать возможности для атаки? Или правильнее будет спросить, кто вам отдал приказ? Как нам и говорили, ты довольно смышленый, но я даже и в мыслях не мог представить, что тебе подвластна такая сила. Он обвел рукой место взрыва. «Не пожертвуй наш товарищ своей жизнью, чтобы защитить нас. Мы были бы уничтожены. Но знаешь, чем выше ты поднимаешься, тем больше понимаешь, чем больше сила, тем сильнее последствия и отдача. И особенно это касается магических заклинаний». Чтобы нас спасти, Михаилу потребовалось использовать не только всю свою ману, но и жизненную силу, что стало для него роковым. Но его жертва не останется напрасной. Мы выжили, а значит отомстим всем причастным к его смерти. Остается один вопрос. Насколько серьезны последствия для того, кто применил настолько разрушительную магию? Пусть ты и стоишь на ногах, всем своим видом показывая, что бодрячком, но я же вижу, что это далеко не так. «И что ты хочешь этим сказать?» Спокойно, даже как-то отрешенно произнес командир. То, что этот ублюдок его раскусил, его нисколько не волновало. Пока не разговаривают, он постепенно восстанавливается, а это сейчас самое главное. Чем дольше они будут беседовать, тем больше шансов на победу. «Пытаешься выиграть себе время, чтобы восстановиться? Не переживай. Совсем скоро мы начнем. Мне хочется видеть, как будет меняться твое лицо, когда на твоих же глазах будут погибать те, кто последовал за тобой и доверил своей жизни. Мы будем убивать их одного за другим». А ты ничего не сможешь с этим поделать. Пусть ты и преемник, и вполне возможно, что и рядом стоящая с тобой девушка тоже. Напротив вас будет целых шесть ранкеров, не уступающих вам по силе. Интересно, и на чьей стороне преимущество? Не уступающих по силе преемникам. Интересно. Раздался откуда-то сбоку голос с сильным акцентом, будто говорил иностранец, пусть и владеющий языком, но далеко не в совершенстве. «Тогда почему же вы ими не стали, если настолько в себе уверены?» Все моментально повернули голову в сторону говорившего, весь закутанный в плотную одежду, настолько, что ни малейшего участка кожи не видно, А лицо прикрыто плотной маской из кожи и накинутым поверх капюшоном. Но Хиро сразу же узнал голос этого человека, пусть и провел с ним не так уж и много времени. Да и не узнать сидящую на его плече девочку-фамильяра Раару было невозможно. Рука командира сразу же зачесалась, намекая на то, насколько сильно всполошилась Су, зная ее характер Инопланетный путешественник не стал доводить все до неприятностей и быстро ее призвал. Материализовавшись, девушка быстро осмотрела происходящее вокруг, после чего сразу же побежала в сторону Раары. Та, заметив свою подругу, спрыгнула с плеча и полетела в ее сторону. На их лицах была неприкрытая радость от встречи со старым товарищем. Всё это... Происходило под молчаливые и удивленные взгляды собравшихся. Ранкеры стояли немного обособленно, внимательно наблюдая за происходящим. Больше всего их заинтересовал незнакомец, от которого веяло настолько сильной опасностью, что они решили не делать необдуманных шагов. Но вот фаворит в лице Ангелины была удивлена больше всех. Вероятно, она считала, что ее информация Ахира охватывает чуть ли не каждый его шаг, а увидев фамильяров, которые сейчас крепко обнимались и чуть ли не пляшут от радостной встречи, девушка быстро осознала, что незнакомец является союзником командира, сильным и очень опасным союзником, о существовании которого она не знала. «Брат, долго же ты добирался!» – улыбнулся командир и под пристальными взглядами медленно направился в сторону своего старого приятеля. «Уж не думал, что нам придется встретиться при таких обстоятельствах!» «Ничего, я все понимаю!» – крепко пожав руку, Хиро произнес Клеопатр. «Тем более я сам виноват, что прибыл так поздно. Мне пришлось очень сильно постараться, чтобы добраться до сюда. «Я очень рад тебя видеть, Клео, но давай позже обсудим все в нормальной обстановке». Резко стал серьезным. Хиро, ни на мгновение не забывая о врагах. «Как видишь, сейчас не самое лучшее время, чтобы вести светские беседы». «Моя помощь нужна?» – в глазах Клеопатра мелькнули азарные искорки. «Только в самом крайнем случае». Слова, которые произнес командир, были «неожиданностью для прибывшего». Он думал, что Хиро сразу же попросит о помощи. Полагаться на своих товарищей в критической ситуации хорошо, но не могу же я это делать постоянно. Тем более, мне необходимо показать, насколько сильно я вырос с нашей последней встречи. Тот страх, который Хиро испытал в оазисе, глубоко засел внутри него. Нет, он не боялся Клео, но испытанные им тогда чувства – Дали много поводов для размышлений. Пусть командир сам его позвал, но перекладывать на него свои проблемы сразу же после прибытия не собирался. Тем более ему есть чем удивить. С момента взрыва прошло уже достаточно времени, и он успел значительно восстановить все свои силы. «Что ж, рассчитываю на тебя, брат мой». Похлопав по плечу инопланетного путешественника, Клео отошел в сторону и уселся на один из множества разбросанных тут и там камней, оставшихся после взрыва, всем своим видом показывая, что не собирается вмешиваться в эти разборки. «Очень надеюсь, что ты сможешь меня удивить». «Тебе понравится это представление». Хиро знал, что рискует и все может пойти не по плану, как и то, что это слишком безрассудно и глупо, но это необходимо. «Всем бойцам отойти назад метров на пятьдесят! Ангелина, это и тебя касается!» Повернувшись к девушке, спокойно произнес командир. «Ты сдурел?» – моментально отреагировала она. «Заканчивай свои шуточки, сейчас не время для этого! Что это за детское поведение? Собираешься перед своим другом покрасоваться?» «Ангелина, пожалуйста!» Несколько секунд девушка смотрела ему прямо в глаза, после чего тяжело вздохнула, махнула рукой и отступила. То, что она в них увидела, ей очень не понравилось. «Вы закончили со своим представлением», – спокойно произнес лидер противника, уже полностью готовый к бою. «Закончили», – сделал глубокий вздох Хиро, после чего сразу же ринулся в их сторону, больше не говоря ни слова. За несколько десятков метров до врагов, которые встали в защитную формацию, Капандир начал действовать. Мысленно активировав режим берсерка, он громко прокричал «Покров! Дубликация! Магия времени! Спешка!». Оставалось примерно около получаса, пока не активна проклятая метка, значит дополнительное усиление на 50% все еще в силе и, мало того, распространяется и на клонов. Навык Покрова действует в пределах 12 метров, и перед вызовом дубликатов Хиро успел вступить в зону его действия, что еще раз его усилило аза дно и клонов. А учитывая Берсерк, дающий почти двойную прибавку, дубликаты стали сильнее раза в два, а то и чуть больше от нормального состояния. Хиро все видел прекрасно, а вот враги нет. Один из них пытался применить заклинание, но командир его опередил. «Магия времени! Стазис!» Тот так и застыл с открытым ртом и поднятыми вверх руками. Хиро собирался оставить лидера этих ублюдков на десерт, поэтому, сделав обманный финт, понесся в другую сторону, к самому крайнему врагу. Его движения не остались незамеченными для ранкеров». и они ринулись ему навстречу, но это был еще один финт. «Магия времени! Спешка!» Моментально сменив траекторию, он ринулся в другую сторону к противнику, в чьих руках был большой щит. Тот, несмотря на покров, увидел приближающегося противника и ухмыльнулся, видимо, надеясь на защитные навыки и снаряжение. «Зря! Очень зря! Разбор!» прикоснувшись к счету еле слышно произнес хиро снаряжение причем не самого низкого ранга быстро разлетелось на части а командир мельком увидел в своей статистике снижение маны почти на сотню единиц не слабо так примерно половину от текущего запаса сожрало враг не ожидавший такого успел лишь сильно округлить глаза как между ними появилась аккуратненькая дырочка При помощи манипуляции вооружением был произведен выстрел из винтовки ровно в тот момент, когда щит был разрушен. Хиро мог воспользоваться и кинжалами, но не стал этого делать по одной простой причине. На него с двух сторон неслись противники, от которых исходила странная и неприятная аура, а значит эти ублюдки что-то задумали. Благодаря тому, что командир использовал винтовку, он сэкономил себе примерно полсекунды. Броня молний, стазис! Одного врага удалось заморозить на несколько мгновений, а примененный навык второго попал по активированной броне, но оказался недостаточно сильным, учитывая урезанные характеристики под покровом, и не смог ее уничтожить. Благодаря царящей вокруг тьме, они еще не осознают, насколько сильно преимущество командира в этой области. Но, несмотря на такой опасный поединок, Хируа собирался воспользоваться своими возможностями по полной. Когда еще выдастся такой шанс? Анализ статистики перед глазами инопланетного путешественника – Вылезло системное окно со статистикой одного из противников. А вот это уже интересно.